Но прежде чем рассказать, что случилось после того, как в великом удовлетворении мы оставили библиотечные залы, а случились важнейшие события, в которых и нам пришлось участвовать, о чем я скоро расскажу, я обязан сделать одно откровенное признание своему читателю. Я уж писал, что в ходе нашего обследования библиотеки с одной стороны все было подчинено разгадыванию законов лабиринта и поиску загадочного хранилища. А с другой стороны, мы сплошь и рядом останавливались в различных залах, в которых сначала определяли принадлежность книг и их предметов, а потом просто перелистывали книги, любые, какие только попадались, как будто бы исследуя природу неведомого континента «Терра инкогнито». Обычно мы продвигались по этому непознанному континенту в полном взаимном согласии. Нас увлекали одни и те же книги. Я указывал учителю на самые интересные. Он объяснял мне все то, что было непонятно. Однако в некоторую минуту, а точнее говоря, при продвижении по кольцу, образованному залами Южной башни, носившей имя Леонес, Мой учитель неожиданно застрял в одной из комнат и никак не мог сдвинуться с места, очарованный трактатами арабских мудрецов по оптике. Эти книги изобиловали роскошнейшими, четкими, замысловатыми рисунками. Поскольку в этот вечер у нас на двоих имелся не один, а целых два светильника, я, потихоньку поддаваясь порыву любопытства, Перекочевал в соседнюю комнату и увидел, что там высшие соображения разума и осмотрительности подсказали строителям библиотеки густо поместить на полках, тянущихся вдоль одной из стен, те труды, которые ни под каким видом не следовало выдавать для прочтения, кому попало, ибо в них тысячу разнообразных способов рассказывалось о всевозможных заболеваниях, как душевных, так и телесных, и почти что всегда повествовалось об этом устами ученых-язычников. Взгляд мой внезапно упал на книгу невеликих размеров, снабженную миниатюрами, совершенно не совпадающими по смыслу, хвала Господу, с тем, что описывалось в тексте. На рисунках были цветы, лозы, пары животных-тварей, лечебные растения. Книге же название было «Зерцало любви», составление какого-то брата Максима Болонского, и содержались в ней отрывки из множества известных сочинений, посвященных любовной болезни. Как понимает читатель, не могло быть найдено более мощного средства для того, чтобы пробудить во мне болезненную любознательность. Больше того, название этой книги, как ни одно иное, смогло разгорячить мою душу с утра снулую, отупевшую, и снова разбередить ее воспоминаниям о случившемся в ночь. Поскольку в течение дня я отгонял от себя утренние мысли, убеждая себя, что они не неприличествуют здравому рассудительному послушнику, и поскольку, с другой стороны, События этого же прошедшего дня были до того изобильны и ярки, что я целиком развлекся ими, и аппетиты мои утихли. Я уже было полагал, что освободился, и что прежние мои тревоги были одно приходящее мнимое беспокойство. Однако, на самом деле, стоило мне хоть и краешком глаза увидеть эту книгу, как все переменилось, И я сказал сам себе «Дете фабула, нарратур, о тебе речь». И я обнаружил, что болею любовным недугом еще тяжче, чем полагал. После этого за много лет, по многим другим чтениям, я убедился, что, читая книги по медицине, почти всегда начинаешь испытывать те самые боли, о которых рассказывается. Совершенно таким же образом чтение этих листов, из-под тишка, в спешке, со страхом, что Вильгельм перейдет в эту комнату из соседнего помещения и заинтересуется, чем это я настолько пристально занят, целиком убедило меня, что я страдаю в точности этим описанным недугом. Все признаки которого были так прекрасно перечислены, что я, с одной стороны, встревоженный, обнаружившейся у меня болезнью, с такой необыкновенной точностью засвидетельствованной великим множеством мудрецов, с другой стороны, в то же время не мог чистосердечно не восхищаться, наблюдая, как подробно и ловко описывается мое положение. Вместе с тем я открывал для себя и убеждался, что хотя я и болен, болезнь моя, можно сказать, достаточно обыкновенна. Ибо неисчислимое количество людей до меня переносило точно такие же муки, а собранные в книге сочинители, те вообще, казалось, именно меня избрали за предмет своих описаний».